Реализация стратегического плана Стратегический план начинается, естественно, с клиента. На практике у организации существует всего две роли – клиенты и поставщики. Каждый одновременно выполняет обе роли как внутри организации, так и за ее пределами. Под словом «каждый» я подразумеваю все заинтересованные стороны, участвующие в цепочке поставок – которые обеспечивают возможность получения конечного продукта в вашей организации. Тех, кто дает ей средства, подает идеи и трудится, поставляет материалы, а также те семьи, которые поддерживают сотрудников населения и окружающую среду, которые создают возможность существования всей цепочки поставок и подпитывают ее. Поэтому суть хорошего предприятия определяется качеством взаимоотношений между клиентом и поставщиком. Вы, как поставщик, продаете своим многочисленным и разнообразным клиентам больше, чем просто продукцию и услуги. Вы продаете решение их проблем в сфере своей продукции и услуг. Чтобы получить возможность действительно решать проблемы таким образом, которые позволяют не просто погладить других по головке, а передать им реальную ценность, вы должны очень хорошо понимать потребности различных заинтересованных сторон. Надо сделать все, чтобы узнать, что имеет для этих людей наибольшее значение. Тогда составленный вами стратегический план будет исполнен смыслом. В данном процессе планирования приоритетами становятся ценности, поскольку ценности, основанные на принципах, не меняются. Клиенты могут измениться, и стратегию нужно будет привести в соответствии с этим. Однако, если ваши ценности связаны с неизменными принципами, у вас будет тот стержень, который позволит преодолеть все изменения. Лакмусовой бумажкой достоинств заявления о миссии и стратегического плана является его доступность для каждого человека на любом уровне организации, чтобы тот смог описать, каким образом то, что он делает, вносит вклад в реализацию стратегического плана и соответствует основным ценностям. Используя метафору компаса, можно сказать, что все люди знают, где находится север и какова их роль в движении организации в правильном направлении. После того, как заявление о миссии и стратегический план стали общими, их одобрили сотрудники, которых вы привлекли к разработке этих документов, половина дела сделана, поскольку творение на умственном, эмоциональном и духовном уровне состоялось. После этого следует творение на физическом уровне. Оно целиком сводится к реализации стратегии достижению желаемого, выполнению, производству, согласованию и делегированию полномочий. Это означает, что вам необходимо создать структуру, поручить нужным людям выполнение нужной работы, наделив их нужными инструментами и оказав должную поддержку, а затем отойти с дороги и помогать лишь по мере необходимости. Каждая подорганизация, комиссия, совет, подразделение, отдел, проект и рабочая группа должна пройти через один и тот же процесс двух творений. Сначала на интеллектуальном, потом на физическом уровне. Сначала чертеж, потом строительство. Сначала ноты, потом исполнение музыки. Все вещи создаются дважды. Определение курса – это первое творение. Он позволяет создать стратегический план того, как воплотить его в реальности. Вы также обнаружите, что если этот процесс исполнен хорошо, и если с ним есть глубокая эмоциональная связь благодаря отождествлению и вовлеченности на предыдущем этапе, вы сможете при необходимости добиться огромного снижения затрат по всей организации. Организация, как и отдельный человек, может погрязнуть в срочных, но неважных делах. Культура организации сама определяет свою жизнь». Поэтому необходимо постоянно обращаться к общей цели, ценностям и стратегическому плану, чтобы фокусировать и продвигать каждое ваше решение. Кроме того, это даст вам понимание и смелость, чтобы отказаться в своем бизнесе от хобби, которые не являются центральными для основной деятельности. Одна из сложнейших задач, с которыми приходится сталкиваться бизнес-лидером, заключается в работе над тем, чтобы разделить и перевести корпоративное видение с языка запредельных высот на язык ясных, исполнимых действий рядовых сотрудников, что позволило бы достичь важнейших целей. Даже если сотрудники участвовали в разработке заявления о миссии и стратегического плана, процесс доведения их содержания до уровня, на котором знания можно применить на практике, достаточно трудоемкий. Подумайте, насколько более продуктивными мы могли бы быть если бы нужные люди работали над нужными вещами в нужное время, то есть над несколькими проектами, которые имеют самое большое значение. Добиться этого непросто. Слишком часто наши стратегические планы бывают через черт влеченными и размытыми, а руководителям не удается перевести стратегию на язык нескольких ключевых задач, которые должны быть выполнены в ближайшее время. Или, возможно, такая не менее проблематичная ситуация – когда стратегии переводятся в 8, 11 или даже 15 новых ключевых задач, которые воплощают в себе слишком много приоритетов, чтобы реально на них сконцентрироваться. Если у вас слишком много приоритетов, значит, на самом деле у вас нет ни одного. Что касается стратегических задач, то очень важно, чтобы их было немного, и для каждой была определена приоритетность. Они должны быть измеримыми, и представлены в виде убедительной системы показателей, позволяющей каждому сотруднику точно знать, в чем заключаются эти задачи и каким образом их можно выполнить. Позже мы дополнительно проанализируем вопрос о фокусировании вашей рабочей группы и организации на нескольких ужасно важных целях и о необходимости убедительной системы показателей. Чтобы создать условия сфокусированной и согласованной работы команды на всех уровнях, Сотрудники должны знать, в чем заключаются важнейшие приоритеты организации, принять их, перевести на язык конкретных действий. Также они должны соблюдать определенную дисциплину, позволяющую следовать намеченным курсам, доверять друг другу и эффективно сотрудничать. К сожалению, большинство людей не знают, на что тратят свое время и на чем сфокусировать свою энергию, поскольку основные приоритеты четко не определены, не донесены до них, либо не оценены в рамках убедительной системы показателей. Если это так, и сотрудники не чувствуют своей причастности к ним, не согласны со стратегией, если им даются альтернативные приоритеты или они не способны увидеть связь между своими задачами и корпоративным видением, их способность реализовать это видение поставлена под угрозу. Согласованности в работе команды в таком случае не будет. Возникает недоверие, интриги несовершенные системы и процессы, или появляется слишком большое количество препятствий на пути конкретных действий. Обрести свой голос и построить мощную, принцип центричную культуру удается тем организациям, которые способны создать общее ощущение миссии, когда каждый человек знает и с энтузиазмом отвечает на главные вопросы «зачем» и «кто», а также имеет полное представление о ясной стратегии «как» и «когда». При этом отделы рабочей группы и каждый сотрудник постоянно сфокусированы на своих задачах, и люди несут ответственность за достижение важнейших целей организации. В этом и состоит секрет исполнения роли штурмана.